Дол знакомый холодный ветер прерий, когда Бредли вышел через 20 минут. Он застегнул пальто и сделал глубокий вдох, пытаясь прочистить свои лёгкие так быстро, насколько это было возможно. Строго говоря, никакого привидения в исполнении не было. За исключением голубой рубашки директора, процедура была ничем не примечательной, как вакцина против столбняка или опоясывающего лишая. Но это и было ужаснее всего. «Это как полоснуть бритвой», – подумал Брэдли. «Боль приходит позже». Краем глаза он заметил какое-то движение на заднем дворе, где осужденные совершали свои прогулки. На сегодня, кроме него самого, здесь никого не должно было быть. Прогулки отменялись в день приведения приговора в исполнение. Макгрегор говорил ему об этом. И действительно, когда он повернул голову, двор был пуст. Брэдли подумал... Он всегда возвращается в обличье ребёнка. И он начал смеяться. Смеялся в полном одиночестве. Это было не более чем реакция на испуг. В доказательство этого он вздрогнул. Старая Вольва отца Патрика исчез. Оставался только его автомобиль на небольшой парковке для посетителей усадьбы Иглы. Бредли сделал несколько шагов в его направлении, а затем резко развернулся, подол его пальто, хлопнул его по коленям. «Человек?» Конечно же нет, Джош Халлас был сумасшедшим, и даже если его гадкий мальчишка существовал, он сейчас был мёртв, более чем мёртв, с шестью пулями из кольта в теле. Брэдли двинулся дальше, но как только добрался до капота своей машины, снова остановился. Глубокая царапина по всей длине его форда — Передний бампер, левый задний фонарь. Кто-то поцарапал его машину на первый взгляд ключом. В тюрьме строгого режима, где ему пришлось преодолеть три ограждения и много контрольно-пропускных пунктов, кто-то поцарапал его автомобиль. Брэдли подумал сначала на прокурора, который был там, сидел, не в руки, сложенные на груди, воплощение показного благочестия. Но в этом не было никакого смысла. Прокурор находился там по служебной надобности, в конце концов. Он присутствовал при смерти Джорджа Халласа. Брэдли открыл двери, которые он не удосужился замкнуть. Он был в тюрьме, но то, что он увидел, на несколько секунд прибило его на месте. Затем, как будто контролируемые внешней силой, его руки поднялись медленно до рта и нерешительно поползли выше. Там, на водительском кресле, Лежала бейсболка с пластиковым винтом на макушке Одна из двух лопастей была перекручена Он наклонился и поднял ее, зажав между двумя пальцами, как Джордж Халос когда-то Потом перевернул ее Взглянул внутрь Буквы, прыгающие из стороны в сторону Детский почерк «Держите ее! У меня есть другая!» Он услышал детский смех, яркий жизнерадостный Посмотрел в сторону прогулочных двориков, но там было пусто. Вернулся к надписи. Еще одно сообщение короче прежнего. Скоро увидимся. Стивен Кинг. «Плохой мальчишка». Рассказ читал Олег Булдаков. Август 2014 года.